Такими высокими средствами образования, как образованные гувернеры, пользовалось тогда высшее дворянство, но и читающая дворянская масса не лишена была средств усвоять новые идеи. Французские литературные произведения в подлинниках и переводах стали свободно распространяться в русском обществе с царствами Екатерины. Екатерина и здесь подавала пример своим подданным, она торжественно признала не только безвредными, но и полезными произведения французской литературы, взявши на себя труд пропагандировать их в своем наказе. Благодаря этому покровительству произведения французов стали бойко распространяться даже в отдаленных углах России. Мы теперь с трудом можем себе представить, какая масса французских произведений была переведена на русский язык в царствование Екатерины и поступила в книжные лавки. Один из малорусских дворян, Винский, служивший в гвардии, в записках своих сообщает любопытные факты из истории движения либеральных идей в тогдашнем русском обществе. Живя в Петербурге, Он нашел в библиотеках своих молодых друзей военного и штатского звания почти все лучшие произведения тогдашней французской литературы. За беспорядочную жизнь он попал под суд и был сослан в Оренбург. Он нашел те же произведения Руссо, Монтескье и Вольтера. От скуки он начал читать и переводить эти произведения, распространяя их в рукописях. Переводимые тетрадки бойко расходились между знакомыми, заслуживая похвалы переводчику. Через несколько лет Винский имел удовольствие получить, как любопытную новинку, собственные переводы, привезенные из глубины Сибири. В Казани и Симбирске, прибавляет он, они весьма многим были известны. Под влиянием новых литературных потребностей и путешествия русской дворянская молодежь за границу получили иную цель. При Петре дворянин ездил учиться за границу артиллерии и навигации, после он ездил туда усваивать великосветские манеры. Теперь при Екатерине он поехал туда на поклон философам. На постоялом дворе Европы, как называл Вольтер свой дом в Фернеи, от времени до времени появлялись и русские путешественники. Екатерина в одном из писем к Вольтеру говорит, многие наши офицеры, которые были приняты вами так снисходительно в Фернеи, воротились без ума от вас и от вашего приема. Наши молодые люди жаждут вас видеть и разговоры слышать.